Глава 13. Трубичина. Что мне известно на данный момент? Вышинцев сидит в доме правительства и почти не выходит оттуда. Еду ему доставляют туда и донесения приходят от доверенных лиц. Там я его точно не достану. Единственное, где он появляется, его склады в Трубичино. И вот эту схему нужно использовать на полную катушку. Он тоже одаренный, судя по всему, псеваник высокого луча развития. А это значит, что бить его даром будет непросто. Придется давить взорвавшегося выскочку его же оружием. Пулю не так-то просто остановить. Главное подойти поближе и не выдать себя. Вышинцев наверняка растянет ментальную сеть и почувствует опасность. А если предвидение сработает, так вообще можно сливать воду. Что хмурый такой? Никак что задумал? Погруженный в разработку плана, я даже не заметил, как вернулась Матрёна. Как Валя? В порядке. Сейчас спит, ей нужен отдых. Как проснется, сможет разговаривать. Я ей супчик приготовлю. Присмотрите за ней. Пару дней, пока оклемается, да еще и одежду сменить не помешает. Это вся в крови, не подходит для прогулок по городу. Вижу, непростые валюди, но зла не чувствую. За девчонка присмотрю, а ты сам свою судьбу решай, Соколик. Как бы не залез тебе в петлю. Но это уже будет видно, бабуль. Ночью ухожу. Надеялся спокойно пересидеть до ночи у Матрёны, но сразу после захода солнца нас потревожили. Пришло трое мужчин и одна женщина. Они бесцеремонно забарабанили в окна и подняли весь дом на уши. Я перенёс Валю в погреб и сам остался сидеть там, потому как знахарка закрыла над нами крышку и настрого приказала сидеть тихо, как мышам. — Помощь нужна твоя, старуха! — гаркнул один из ночных гостей. — Несколько человек наших здорово зацепили сегодня. Погляди, что можно сделать. — Ага, про старуху-знакарху вспомнили головы чугунные, — отозвалась Матрёна. — Как бошки свои под пулю людей с даром подставлять, так не думали о последствиях. А как получили на орехи, сразу за помощью к пожаловали. — Молчи, женщина. Сегодня темный день в нашей истории. Сотни три бунтовщиков в голову сложили. А сколько раны получили, так вообще молчу. И это нам еще повезло, что все было спланировано заранее. И на самое главное рода одаренышей мы дружно набросились аккурат в затмении. Иначе потерь было бы раза в два больше, то и в три. В общем, собирайся, работы для тебя полно». «Э, нет, Никитушка, ты, видимо, что-то не так понял. Старая уже, чтобы по городу шляться, да в лазаретах службу нести. Если кому надо, пусть сами ко мне приходят. Я никому не откажу. Так было и так будет». «Ничто как говорить стало. А не боишься, что мы тебя на там же суку с другими одаренышами сдернем?» — А лечить вас кто будет? — тут же осадила его старушка. — Или вы часом сами целиству обучались? — Вот еще, ничего не слыхала. Тут поблизости имперские шефки крутились. Двоих мы нашли, но, могут быть, и еще. — Да что мне слыхать? Я из дома никуда не хожу, ничем не интересуюсь. Даже если у меня под окнами табон лошадей пройдет, мне дела нет. — Ладно, жди гостей, через полчаса потянутся. Гости ушли, а Матрена открыла подвал. «Слышал, через полчаса воротятся, так что бежать тебе надо». «Завалю, не беспокойся, я ее так схороню, что никто не отыщет». «Смотри, Матрена, я на тебя рассчитываю». «По факту, у меня осталось совсем немного времени. Скоро сюда прибудут раненые бунтовщики, а мне с ними лучше не встречаться». Знахарку я не осуждала, Она просто старается выжить и помогает всем, кто нуждается в ее услугах. «А что насчет этической точки зрения? Императора я уже спас, и чем он меня отблагодарил?» В большой политике все хороши, и лучше туда не соваться, если спина не прикрыта. На уровне княжества за меня заступался Степаныч, а вот на высшем уровне тут моя карта бита. Пустили в расход и глазом не моргнули. Ладно, Вышенцева хоть так, хоть иначе нужно остановить, иначе он тут весь мир перевернет вверх ногами. Отошел от дома Матрены и схоронился в укромном месте подальше от дороги. Псионики, даже если и будут в составе отряда, почувствовать меня не должны. Повстанцы прошли по соседней улице. Некоторых везли в машинах, что намекает на их состояние. Надеюсь, матриона сможет сдержать их спесь, и они не примутся лазить по подвалам и переворачивать дом вверх дном. До Трубичина добирался почти всю ночь. Несмотря на темное время суток, город отлично патрулировался, а дороги приходилось обходить стороной. Наверняка там караулят псионики. Конечно, оставался риск, что мои следы заметят, но лучше так, чем идти прямо в лапы людям Вышинцева. В кустах неподалеку услышал шорох и тут же замер. Сейчас у меня было не самое удачное место. От взгляда незнакомца меня скрывал небольшой холм, а если посмотреть с другой стороны, так я вообще как на ладони. И перебежать слишком опасно. А ну, начнет стрелять. Растянул ментальную сеть и убедился, что поблизости только один человек. Конечно, ничего не мешает кому-то еще быть в оцеплении метров на сто дальше, но пусть попробуют ночью попасть в меня с такого расстояния. Это вам не снайперские винтовки с многоградным приближением и точностью стрельбы. Тут все на глаз, а тепловизоров не завезли. Осторожно обошел кустарник с фланга и присмотрелся. Метров двадцати скручилась чья-то фигура. Время от времени человек беспокойно смотрел по сторонам. Взял его на прицел и подошел ближе, уже не скрываясь. Он повернулся буквально в последний момент, когда между нами оставалось шагов десять. «Не стреляй!» «Пока не собирался. Только хочу узнать, кто ты и что здесь делаешь». «А ты не видишь? Пытаюсь выбраться из этого безумия. Если не дурак, сам знаешь, что в Новгороде происходит. Так ты одаренный, как видишь. Мы оба в одной лодке, так что можешь убирать пистолет». С одной стороны, парень может атаковать в любой момент. С другой, он ужасно напуган и с большой вероятностью пытается спастись. А это значит, что вряд ли станет использовать дар. Спектры очень эффектные ребята, а вот с незаметностью у них проблемы. «И что ты тут торчишь тогда?» «Я бы на твоем месте уже добирался до Питера». «В этом и ошибка». Кажется, я зацепил тему, на которую незнакомец был готов общаться с горячим интересом. «До Питера не добраться. А если ей повезет, ты здорово пожалеешь. Город стал огромной ловушкой». Буквально несколько часов назад мой двоюродный брат успел прислать мне сообщение по телеграфу. «Нет, нужно выбираться в отдаленные уголки, где почти нет людей. И да, в Трубичу насоваться не советую, там полно людей и мехов». Я уже сунул нос и решил вернуться обратно, пока меня не заметили. Куда же подашься? На восток. Там бескрайние края, где вряд ли найдут. А если будет туго, попробуй пробраться в Архангельск и сесть на корабль до ближайшего спокойного порта. Я тут собрал. Мужчина осёкся, поняв, что взболтнул лишнего. Не волнуйся, я псионика, представляю, что у тебя с собой крупная сумма денег. Я не собираюсь их забирать у тебя. Вот только у нас с тобой разные дороги. Завтра ты отправишься в Архангельск, а я пойду своим путем. И да, если ты надеешься сбежать из страны и найти тихое местечко, можешь об этом забыть. Сейчас весь мир охвачен войной. Германская империя трещит по швам. Речь Посполитая распалась и объята гражданской войной. Британия пытается удержать лидерство, но терять позиции. Голландцы пытаются перехватить у картеля лидерство в Северном море. Нет. Самый верный путь — остаться дома и навести порядок здесь. Ты думаешь, кто победит? Незнакомец посмотрел на меня и скривился. «Точно не вышенцев. Думаю, люди договорятся между собой. Вон император уже пошел на уступки, объявил конституционную монархию, дал больше свободы и возможностей простым людям. И пусть по факту аристократы все равно остались при своем, напряжение-то снимет. А такие, как вышенцев, уже проиграли. Картель, кстати, тоже. Нынешние перемены ставят крест на их монополизации северного рынка. Конечно, они попытаются сохранить свои позиции, но в Российской империи, Польше и Германии они уже провалились. Вопрос за остальными государствами. Думаю, Швеция, Дания, Голландия не смогут самостоятельно удержать рынок в своих руках. А это значит, что о картеле скоро можно будет забыть, как о мировом явлении. верно, ты говоришь. Не скажи, что тебе нет и двадцати. Нас в Академии хорошо учили. Ладно, пойдем, проведу тебя немного. Моя ментальная сеть почувствует, если рядом окажется кто-нибудь из приспешников Вышенцева». Через пару часов мы обогнули трубичина с другой стороны. Время приблизилось к рассвету, поэтому у нас осталось всего пару часов на сон. Устроились во враге среди кустов малины. Так меньше шансов, что кто-нибудь заметит издалека, да и прохладный майский ветерок не будет задувать. Если нам обоим удастся пережить этот кошмар, найди Полита Бусаева, я замолвлю за тебя словечко, парень. «В новгородской земле у меня есть некоторая власть, да и в Москве могу кое-кому шепнуть пару слов». Вышинцев очень бы хотел меня поймать, но ничего у него не выйдет. Буслаев еще покажет, что они могут». Распрощались с новым знакомцем и разошлись в разные стороны. Через час, на рассвете, я подобрался к трубичине. Буслаев не обманул, здесь было полно охраны, и если бы не моя ментальная сеть, попался бы еще на подходе к поселку, не говоря уже о складах». В первый день даже не думал соваться на склад, а наблюдал со стороны. Откровенно, не хватало хорошего бинокля. С другой стороны, блики могли выдать мое положение, а этого крайне не хотелось. Пришлось торчать на другой стороне склада и наблюдать за передвижениями мехов, таскающих горы ящиков. Похоже, Вышинцев развернулся не на шутку. Подмял все склады под себя и даже развернул здесь производство. Жуковский говорил, что Олег Эдуардович появляется здесь едва ли не каждый день и всегда в одно и то же время. Не обманул дознаватель. Ректор Новгородской академии появился в десять часов утра и последовал под охраной дюжины бойцов и парамехов в один из полевых цехов, где пробыл около часа, а затем поспешно покинул склады и направился со своим кортежем обратно в Новгород. Атаковать кортеж в одиночку бесполезно. Три машины, обшитые броней, два Рызака, Барс и Витязь. Такой отряд способен порвать в клочья дюжину одаренных. А тут один я с пистолетом и парочкой гранат. Придется импровизировать и постараться достать Вышенцева на складе. Надеюсь, он появляется здесь в одно и то же время. Проверять просто некогда. Все произойдет завтра. Остыдок дня проспал и провел в медитациях. Нужно восстановить энергию на максимум. Завтра она мне ой как пригодится. В оставшееся время наблюдал за караульными. Они были одеты в кепки и обычные рубахи, на которые надевали стальные керасы и ходили отрядами по двое Постарался запомнить закономерность, с которой дозоры ходили по территории склада Когда мехи проносили ящики с грузами, и определил слепые зоны у наблюдателей на точках Стоит отдать должное подготовке, слепых зон практически не было Несколько часов у меня ушло только на то, чтобы подобраться к нужной точке, с которой я планировал начать завтрашнее мероприятие Шум рабочих, станков и ходьба мехов Никак не благоприятствовали сну Как опасность быть обнаруженным Но я сокопался под кучу досок и уснул Проснулся только утром следующего дня Так, что со временем? Часы на башне показывали половину восьмого Отлично, еще есть время разобраться, что к чему Итак, дозорные поменялись, но ходили, как и прежде, четко по плану Мехи Так, а вот мехи стали немного ближе «Теперь они перебрали соседний цех и, наоборот, загружали что-то внутрь. Ничего, это никоим образом не отменяет мой план, разве что нужно быть немного осторожнее». Ближе к 10 часам озаботился прикрытием. «Двое дозорных проходили аккурат мимо моего укрытия без десяти десять. Нужно действовать сейчас, иначе следующая возможность представится минут через 20, а тогда вышенцев будет уже здесь». «Понятное дело, что все будут на взводе, и вероятность быть обнаруженным многократно увеличится». Как только патрульные оказываются в слепой зоне вышки, атакую первого с помощью удара, а второго бью кортиком, который все это время был при мне. Была идея ударить рукоятью пистолета, но побоялся, что рукоять не выдержит удара и перестанет держать магазин, после чего останется только выбросить оружие. Атаковал мгновенно и затянул оба тела на склад. Итак, у одного большая дыра и красное пятно на форме, а второй вот-вот придет в себя. «Нет, душить я точно не умею, да и свернуть шею толком не выйдет, как в крутых боевиках». «Если успеет закричать, все пропало!» Махнул рукой на судьбу пистолета и приложил пару раз рукоятью по голове. Благо, на голове патрульного была кепка, которая чудом не свалилась при падении. Именно она и сдержала кровавые брызги. «Так, времени в обрез. Нужно скорее выходить на дежурство, пока не заметили пропажу дозорды. С двух человек собрал себе обмундирование. «Эх, надо было кортиком убить. У второго размер одежды великовато оказался. Но ну, ничего, мне все равно недолго так ходить. Тут или пан, или пропал». Наперил рубаху, штаны с продавленными коленями, сапоги, нагрудную кирасу и даже кепку. Но вылиты прихвостень вышенцева. В качестве трофея мне достались два ружья. Одно из них взял, второе припрятал за досками. Туда же отправились два тела. Носком сапога ковырнул землю и замел кровавые пятна. «Все равно со временем проступит, но хоть не так заметно будет». Целый пистолет спрятал за спину, а сломанный отшвырнул в сторону. Правду все-таки говорили, слабовато рукоятью мясного оружия. Хотя, быть может так, что у ребят просто головы крепкие. Но к ходу. Создал фантома, который в точности повторял внешний вид моего напарника и отправился патрулировать. Благо, маршрут за время пребывания здесь изучил досконально. Пришлось немного пробежаться до края слепой зоны, чтобы хоть немного оквитать потерянные секунды. Перед тем, как повернуть из-за угла, вешаю на пояс две гранаты и дымовую шашку. Это все, что у меня осталось. Сердце стучит то ли после забега, то ли от волнения, а я стараюсь сохранять невозмутимый вид. Так, добрался до второй слепой зоны возле другого цеха. Дальше мой патруль уходит западнее от места, где будет находиться Вышинцев, а значит, нужно менять тактику. Захожу в цех, сталкиваюсь лицом к лицу с рабочим и направленной атакой заставляю его осесть на пол без чувств. На этот раз не приходится проливать кровь. Просто снимаю с него верхнюю одежду, связываю и швыряю за стеллажи. В таком шуме его все равно никто не услышит. А вот коробочек мне очень пригодится, ибо такие коробочки с деталями таскают аккурат в противоположный цех. Беру ношу и вздыхаю от натуги. Тяжелая дрянь. Зато так я могу действовать, не привлекая внимания. Кому нужно останавливать одного из десятков рабочих, снующих туда-сюда? Большие ящики перетаскивают мехи, а вот мелкие, да такие, где есть что-то хрупкое, только ручками. Вот он, Вышенцев. Убрать эмоции. Здесь наверняка есть псионика, а чувства меня выдадут. Вокруг Эдуардыча, как его называют местные, четверо одаренных. Ощущаю их дар, но боюсь проверять силу. Если заметят, поднимут панику». «Зачем своим тянуться даром?» Вышинцев высушивает доклад какого-то руководителя и одобрительно кивает головой. «Замечаю, что на меня никто не смотрит, швыряю гранату в толпу, дымовую шашку в другую сторону, а сам перехватываю коробку одной рукой, прижимаю к груди, чтобы не свалилось под ноги, достаю пистолет из-за спины и стреляю». Взрыв прогремел одновременно с выстрелом. «Одаренные синхронно активируют дары, вертят головами, пытаясь обнаружить стрелка, но меня не заметишь». «От глаз охраны Эдуардыча закрывает рысак, который в этот момент переносил ящики и вывалил их в кучу. Да и толпа перепуганных работников, побросавших свои коробки и бегающих вокруг с воплями, сеют хаос. Работа в цеху затихает, а я прячу пистолет, перехватываю коробок и ныряю обратно в цех. Вот только краем глаза вижу, как тело Эдуардыча превращается в облачко и тает. Кажется, я где-то просчитался».